Когда я вернулся в Рим, я услышал, что в городе были беспорядки. Однажды ночью Калигулу разбудил отдаленный шум. Это собравшиеся у амфитеатра горожане, распихивая и толкая друг друга, старались пробиться поближе к воротам, чтобы, когда их откроют, занять первые ряды даровых мест. Калигула послал роту гвардейцев с дубинками навести порядок. Гвардейцы, злые из-за того, что их подняли с постели, колотили дубинками направо и налево и убили немало людей в том числе нескольких весьма состоятельных горожан чтобы выказать свое неудовольствие тем что сонова был дважды нарушен причем во второй раз когда люди с криком разбегались от гвардейцев шум еще громче калигула появился в амфитеатре лишь под вечер где все утомились от ожидания и проголодались когда зеленый выиграл первый заезд никто не аплодировал Мало того, раздалось шиканье. Калигула в ярости вскочил с места. — О, будь у вас на всех одна шея, я бы перерубил ее. На следующий день предстояли гладиаторские бои и травля диких зверей. Калигула отменил прежние договоренности и заслал в амфитеатр самых жалких животных, каких сумел скупить на оптовом рынке. Шелудивых львов и пантер, больных медведей, из старых изнуленных диких быков, из тех, что послают в гарнизонные города в отдаленных провинциях, где зрители не особенно разборчивы, а выходящие на арену любители предпочитают зверей похуже. Люди, которыми Калигула заменил объявленных на афишах, были под стать животным, тучные, неповоротливые, страдающие одышкой ветераны. Некоторые из них, возможно, были хороши в свое время, давно прошедший, золотой век августа. Публика принялась свистеть и осыпать их насмешками. Этого-то и ждал. Он вел арестовать тех, кто больше всех шумел, и вывести их на Рену. Может, у них получится лучше? шудивые львы и пантеры, больные медведи и изнуренные быки быстро с ними расправились. Популярность Калигулы пошла на убыль говорят что толпа любит праздники спору нет но когда год превращается в один долгий праздник у людей не остается времени заниматься делами а удовольствие становится принудительным это другой разговор гонки колесниц всем приелись хорошо калигули ведь он был лично заинтересован в упряжках и возничих даже сам иногда правил Он неплохо управлялся с вожжами и хлыстом, а остальные возничи следили за тем, чтобы не обогнать его. Театральные представления тоже сильно надоели. Все пьесы похожи одна на другую, во всяком случае, на мой взгляд. Различают их лишь знатоки. Калигула считал себя знатоком и к тому же питал пристрастие к трагическому актеру Филистимлинину, который написал многие из пьес, где обычно сам играл. Одну из них, особенно восхищавшую калигулу, так он внес кое-какие предложения насчет роли Пелеса, а тот их учел. Показывали много раз подряд, пока она не набила всем оскольным. Еще больше Калигула благоволил к Мнестеру, исполнявшему главные партии в мифологических балетах, бывших тогда в моде. Он обычно целовал Мнестера на глазах у всей публики, всякий раз, когда тот делал особенно удачные па. Как-то раз один из всадников раскашлялся на представлении и был вынужден выйти, так не мог унять кашель. Шум, который он поднял, протискиваясь мимо чужих колен и извиняясь, кашли, пробираясь через битком набитые проходы к выходу из амфитеатра, помешал Мнестеру, и тот остановился посреди одного из самых изысканных своих танцев под нежные звуки флейты и стал ждать, пока все успокоятся. Калигула пришел в бешенство. Он велел привезти к нему всадника и побил его собственной рукой. Затем отправил его в Танжер с запечатанным посланием царю Марокко. Царь, мой родственник, его мать была моей теткой Соленой, дочерью Антони от Клеопатры, был крайне изумлен содержанием письма. Там было написано, не откажи в любезности отослать подателей сего обратно в Рим. Все сословие всадников было сильно возмущено этим случаем. Мнестер был всего лишь вольно отпущенник, а вел себя, как одержавший победу полководец. Калигула стал брать частные уроки красноречия и танцев у Апилеса и Мнестра, и спустя некоторое время начал появляться на сцене в их ролях. Произнеся монолог. В какой-нибудь трагедии он иногда оборачивался и кричал Опелесу, стоявшему за кулисами, «Превосходно! Не правда ли? Ты бы сам не сыграл лучше!» А после того, как, танцуя в балете, делал какой-нибудь удачный пируэт, он останавливал музыку, поднимал руку, чтобы призвать всех к тишине, и повторял его без аккомпанемента. Подобно Сибирию, у которого был любимый дракон, Калигула завел себе любимца коня. Раньше его звали Порцелл, что значит «поросенок». И Калигула решил, что это имя недостаточно красиво, и переименовал коня в инцитата Быстроногого. Инцитат всегда приходил на бегах первым. И Калигула так его обожал, что сделал сперва гражданином Рима, затем сенатором и, наконец, занес в списки кандидатов на пост консула. Инцитат получил собственный дом, И слуг у него была мраморная спальня, где лежал большой соломенный тюфяк, менявшийся каждый день. Стояла кормушка из слоновой кости и золотое ведро для питья, а на стенах висели картины известных художников. Всякий раз, что и не цитат. выигрывал гонки, его приглашали вместе с нами к обеду, но он предпочитал чашу ячменного пива рыбе и мясу, которыми всегда у Калигула. Мы должны были раз двадцать пить за его здоровье. Деньги уходили все быстрее и быстрее, и, наконец, Калигул решил навести экономию. Как-то раз он сказал, «Какой смысл сажать в тюрьму за подлог кражу и нарушение общественного порядка? Преступникам там не сладко, но и мне приходится тратиться на их кормежку и стражу. А если я их выпущу, они снова примутся за свое». Я сегодня объеду тюрьмы и разберусь в этом деле. Так он и поступил. Калигула отобрал самых закоренелых, как он считал, преступников и велел их казнить. Тела их разрубили на части и скормили диким зверям, ждавшим, в свою очередь, быть убитыми в амфитеатре двойной расчет. Теперь Калигула каждый месяц обходил тюрьмы. Преступность слегка снизилась. Однажды казначей Калигулы. Каллист сообщил ему, что в государственной казне осталось всего один миллион золотых, а в императорской — полмиллиона. Калигула понял, что мало сократить расходы, надо увеличить доходы. Начал он с торговли и жреческими должностями, и магистратурами, а также монополиями, и это сильно пополнило казну, но все же недостаточно. И тогда, как и предвидела Кальпурния, он прибег к помощи доносителей чтобы обвинить богатых людей в истинных или вымышленных преступлениях и заполучить их имущество когда калигула стал императором он отменил смертную казнь за государственную измену но оставалось множество других преступлений караемых смертью после казни первой группы осужденных калигула устроил особенно великолепную травлю диких зверей но зрители были в дурном настроении. Они шикали, свистели, ворчали и не желали даже смотреть на арену. Затем в дальнем от императорской ложи конце цирка раздался крик «Выдай нам доносителей! Выдай нам доносителей!» Калигула поднялся, чтобы восстановить тишину, но рев толпы заглушил его голос. Он отправил гвардейцев с дубинками туда, где орали громче всего, и они принялись дубасить людей по головам. Но шум, еще более яростный, возник в другом месте. Калигула перепугался. Он поспешно покинул амфитеатр, велев мне заменить его на распределительском месте. Мне это вовсе не улыбалось, но когда я встал, чтобы обратиться к толпе, все вежливо замолчали и даже крикнули «Удачи тебе!» и я вздохнул с облегчением. В отличие от Калигулы, у которого такой громкий голос, что его слышно с одного края Марсового поля на другой, я говорю тихо. И мне пришлось попросить кого-нибудь повторять за мной мои слова. Мнестор вызвался мне помочь, о чем моя речь прозвучала куда эффектнее. Я объявил, что императора, к сожалению, вызвали по срочному государственному делу. Тут все расхохотались. Мнестор сопровождал свои слова красноречивыми жестами показывающими, насколько важным и безотлагательным было это государственное дело. Затем я сказал, что обязанности распорядителя перешли, увы, к моей недостойной особе. Мнестр безнадежно пожал плечами и покрутил указательным пальцем у виска. Более выразительно передать смысл моих слов было трудно. «Давайте продолжать игры, друзья», — добавил я. И тут же сразу поднялся крик «Выдай нам доносителей!» Но я спросил, Амнестер повторил, вложив в это все свое обаяние, а если император согласится выдать их, что тогда кто-нибудь донесет на них? Вместо ответа послышался неясный гул. Я задал еще один вопрос Я спросил, кто более тяжкий преступник доноситель или доноситель на доносителя? Или доноситель на доносителя на доносителя? Я сказал что чем дальше идти по такому пути, тем он будет более гнусным, тем большее число людей окажется замарано грязью. Лучшая политика — не совершать ничего, что могло бы дать доносчикам основания для наносов. Если бы все, — сказал я, — вели истинно добродетельную жизнь, проклятое племя вымерло бы, само собой, из-за недостатка пищи, как мыши на кухне у скупца. Вы не представляете, какой смех вызвали мои слова. Чем шутка проще и глупее, тем больше нравится толпе. Никогда мне так не аплодировали, как и однажды, когда я тоже заменял калигулу в цирке на том же самом распорядительском месте. Зрители сердито требовали, чтобы появился обещанный заранее, но не выходивший на арену гладиатор по имени Голубь. Я сказал, «Терпение, друзья! Сперва поймайте Голубя, а уж потом ощипывайте его» а по-настоящему остроумные шутки до них не доходят. «Давайте продолжать игры, друзья!» — повторил я, и на этот раз крики прекратились. Бои оказались очень удачными. Два гладиатора одновременно убили друг друга ударом меча в живот, что случается очень редко. Я велел принести мне их оружие, чтобы сделать из него ножички. Такие ножички считаются лучшими талисманами при эпилепсии. Калигула оценит этот подарок, если простит меня за то, что я успокоил толпу, когда ему это не удалось. Он так перепугался, что поспешно выехал из Рима в Анти и не возвращался в течение нескольких дней. Ну, все обошлось. Калигула был доволен ножичками, которые дали ему возможность поразглагольствовать о необыкновенных свойствах его болезни. А когда он спросил, что в его отсутствии произошло в амфитеатре, я сказал, будто я предупредил толпу о том, что их ждет, если они не раскаются в своем вероломстве и неблагодарности. Я сказал, что после этого мятежные крики сменились мольбами о пощаде, и у всех сделался испуганный и пристыженный вид. — Да, — проговорил Калигула, я был с ними слишком мягох. Я решил не уступать им ни на йоту, отныне мой девиз — непреклонная твердость. И чтобы не позабыть об этом решении, он теперь каждое утро упражнялся перед зеркалом в спальне, корча грозные рожи и спуская жуткие вопли в своей личной ванной, где было хорошее эхо. Я спросил Калигулу, почему ты не объявишь публично о своей божественной сути? Ничто не приведет их в такой трепет. Он ответил — Мне еще надо кое-что совершить в моем смертном обличии. Первое, что он совершил приказал начальникам портов Италии и Сицилии задержать все суда больше определенного водоизмещения и, оставив в груз в залог, отправить порожнями под конвоем военных кораблей в Неаполитанский залив. Никто не мог понять, что означает этот приказ предполагали что калигула задумал вторжение в британию и хочет использовать эти суда в качестве транспортных но ничего подобного калигула просто решил опровергнуть слова фросила будто он с таким же успехом может стать императором как пересечь верхом залив между баями и Путиолами. он собрал около четырех тысяч судов из них тысячи была построена специально для этого случая и поставил их на якоре в два ряда, борт к борту, через весь залив, от доков в путелах, до то и Увилы в Байх. Носы кораблей смотрели наружу, кормой каждую пару сцепили между собой. Так как носы были слишком высоки для его цели, Калигул велел их подровнять, спилив сиденье рулевого и носовое украшение, что очень огорчило моряков, ведь фигура на носу корабля считается его богом-хранителем. Затем Калигула велел уложить деревянный настил через все корабли, накидать на доски землю, увлажнить ее и утрамбовать. В результате получилась широкая твердая дорога в шесть тысяч шагов, длиной от края до края. Когда появились новые корабли, вернувшиеся из плавания на восток, Калигула велел связать их вместе так, чтобы образовалось пять островов, которые присоединили к дороге, на расстоянии в тысячу шагов один от другого. По сторонам дороги построили множество лавок, и Калигула приказал старшинам корпорации в десятидневный срок обеспечить их товарами и продавцами. На дорогу была подведена питьевая вода, и посаженные сады на островах устроены поселения. К счастью, во время этих приготовлений погода была тихая, и на море стоял полный штиль. Когда все было готово, Калигула надел нагрудника Александра. Август считал себя недостойно носить пестень Александра, а Калигула надел немало-немного, как его нагрудник, а поверх него пурпурный шелковый плащ, стоявший колом от золотой нашивки с драгоценными камнями. В руки он взял меч Юлия Цезаря. Боевой топор, который, как считалось, принадлежал Ромулу, и щит которым, по преданию, владел Энней, оба хранившиеся в Капитолии, и то, и другое, по моему мнению, подделка, но такая давняя, что их можно считать настоящими. На голову надел венок из дубовых листьев. После того, как были принесены искупительные жертвы, Нептуну — тюлень, так это плавающие животные, богу зависти — павлин, на случай, если, как сказал Калигула, кто-либо из богов ему позавидует, Он сел на инцитата и поскакал по мосту в Путиол. Следом скакала вся конная гвардия, позади нее отряд кавалерии, отозванный из Франции. За ним шли двадцать тысяч пехотинцев. Когда Калигула достиг последнего острова недалеко от Путиол, он взял трубить сигнал атаки и ринулся на город так яростно, словно преследовал разгромленного врага. Калигула провел в путелах ночь и большую часть следующего дня, как будто бы отдыхал после битвы. Вечером он вернулся обратно в триумфальной колеснице с позолоченными колесами и боками, в которые были запряжены инцитат, и кобыла Пенелопа, на которой Калигула женил своего любимца согласно положенному ритуалу. Калигула был в том же великолепном наряде, с одной лишь разницей. На голове вместо дубового венка красовался Лавровый. Следом за колесницей ехал длинный обоз, груженный военной добычей, мебелью, статуями, украшениями, взятыми в домах богатых купцов. Пленников у Калигулы представляли заложники, которых мелким восточным царькам надлежало присылать в Рим как гарантию своего хорошего поведения. И все рабы, каких он только сумел заполучить, одетые в национальные костюмы с цепями на руках и ногах. Затем в разукрашенных коресницах следовали друзья Калигулы в нарядных выштых тогах, воздающие ему хвалу. За ними шла армия и, наконец, процессия из двухсот тысяч граждан в праздничном платье. На холмах окружающих залив горело бесчисленное множество костров, и каждый солдат И горожанин в процессе нес зажженный факел. Это был самый эффектный спектакль, какой видел мир, и, по-моему, самый бессмысленный. Но как все веселились! На мысе Мюзен к юго-западу отвил, загорелся сосновый лес. Еще одно великолепное зрелище. Как только Калигула достиг земли, он потребовал подать ему золотой трезубец и другой шелковый плащ, расшитый серебряными рыбами и дельфинами. Экипированный таким образом, он сел на самый большой из своих пяти прогулочных кораблей, ждавший его у берега, и грибцы отвезли его к среднему острову, превосходившему размерами все остальные. Большая часть войска сопровождала его на военных судах. Калигула сошел с корабля, поднялся на увешанный шелковыми полотнищами помост и принялся разглагольствовать, обращаясь к проходившей мимо него толпе. Специально поставленные стражники не давали никому останавливаться, так что никто, кроме друзей Калигулы, находившихся возле помоста, в числе которых оказался и я, и солдат на ближайших военных судах, не слышал больше одной-двух фраз. Среди прочего, Калигула назвал Нептуна трусом за то, что тот без сопротивления позволил надеть на себя ковы и пообещал ближайшим будущим еще крепче проучить старика. Похоже было, что он совсем забыл об искупительные жертве, принесенной морскому царю. Что до императора Ксеркса, некогда во время своего неудачного похода против Греции, построившего мост через Гелиспонт, то Калигула даже думать о нем не может без смеха. Он сказал, что этот прославленный мост был в два раза короче его моста и куда менее прочный. Затем Калигул объявил, что намерен дать каждому солдату по два золотых, чтобы они выпили за его здоровье, а всем остальным, кто там был, по пять серебряных монет. Приветственные крики не смолкали в течение получаса, что, по-видимому, удовлетворило его. Калигула остановил их и велел начать раздачу денег. Толпа двинулась мимо него в обратном порядке. Приносили и опорожняли мешок за мешком. Часа через два деньги и кончились. И Калигула сказал тем, кому ничего не досталось, чтобы они выместили свое разочарование на те, кто успел все захватить себе. Это, естественно, привело к свалке. А как пили, какие горланили песни, какие отпускали шутки, какая поднялась потеха, какие вспыхивали потасовки. Ни одна ночь не может сравниться с той, что последовало за этим днем. Сам Калигула под воздействием хмельного был склонен к довольно злым проделкам. Во главе разведчиков и телохранителей германцев он носился по острову вдоль ряда лавок, спихивая людей в воду. Море было таким спокойным, что только мертвецкие пьяные до да старики и дети не сумели спастись, утонуло всего лишь двести или триста человек. Около полуночи Калигула устроил нападение на один из небольших островов, сперва разрушив мост по обе стороны от него, а затем отталкивая один с другим корабли, из которых он состоял, пока обитатели острова, лишившись всех путей спасения, не сгрудились на крошечном пятачке посредине. Последняя атака была оставлена флагманскому кораблю. Калигула стоял размахивая трезубцем, но полубаки, откуда он устремился на еще оставшихся в живых перепуганных людей, и избросил их всех в море. Среди жертв этого морского сражения был самый удивительный участник триумфальной процессии калигулы Елиазар парфянский заложник, самый высокий человек в мире, рост уравнялся одиннадцати футом. Однако сила его не соответствовала росту. Голос напоминал рев верблюда, у него была слабая спина и говорили, что он придурковат. По происхождению он был еврей. Калигула велел сделать из его тела чучело, нарядить военные доспехи и поставить у дверей свои спальни для устрашения убийц.